Тысячадевятый год от сотворения свода, Сиберия, край ветра, десятый день третьего осеннего отрезка. Дая. Ей особенно нравился тот час, когда все уже разбредались по комнатам, дневные дела были выполнены, и дом погружался в блаженную тишину, да благословит эту пору Яха-Олла. Можно было ненадолго предаться чудесному бездействию, пока привычная усталость окончательно не возьмёт своё. Дайя откинулась на спинку старого кресла и вытянула ноги, ощущая приятную пустоту в голове. «Отдыхаешь?» Голос Ориона прозвучал так неожиданно, что она подскочила с места. «Извини, не хотел тебя напугать. Я думала, ты уже ушел спать». Да, я села обратно в кресло, игнорируя бешеный стук сердца в ушах. Последствия той войны всегда будут с ней, а ведь на пороге уже новое. «Я хотел поговорить с тобой наедине». Орион сел напротив, меланхолично разглядывая огонь в затухающем камине. «Как идет подготовка?» «По-прежнему?» «Ну, сдаваться пока рано». Да я ухмыльнулась, всматриваясь в пляшущие языки пламени. Лекарств пугающе мало, провизии впритык, люди продолжают пребывать. Крест говорит, что попытается обеспечить всех оружием, вдоволь пока только места. Она вновь ухмыльнулась. Но, как оказалось, нам есть на кого рассчитывать в элементе. — А как твои подопечные? — О них я как раз и хотел побеседовать. Орлан усталым жестом потёр переносицу. В тускнеющем свете каждая морщина на его лице проступала ещё резче. Что скажешь, Арут? Арут недоуменно переспросила Дая. Что я могу о ней сказать такого, что было бы тебе интересно? Она стала бы отличной целительницей, выпади ей другой путь. Славная девочка. «Мало быть славной девочкой, чтобы противостоять Аврому. «Меня очень тревожат ее руки», — признался Орион. «Я думала, ты доволен той работой, которую они проделали за эти месяцы», — удивилась Дая. «Смотря с чем сравнивать». Орион в задумчивости откинулся на спинку кресла. «Творец без Даллы всегда будет поражен тем, как творят двое, пусть и неистинных Даллов». Хотя теперь мы знаем, что разница в таком случае не так уж и велика. Истинные Даллы всегда одержат победу над творцами одной стихии. Но Руд и Мику предстоит сразиться с соперниками, во многом превосходящими их. Того, что их творения стали управляемыми, недостаточно. Мои знания тоже, увы, далеко не безграничны. Я уже передал им почти все, что знал сам. К тому же руки Рут повреждены сильнее, чем мне показалось вначале. Боюсь, она никогда не сможет творить в полную силу. А еще они так и не научились слышать друг друга. Вдруг удрученно вставила Дая. Орион с любопытством посмотрел на нее. Мальчик по-прежнему считает огонь сильнее и важнее, ни во что не ставя землю а Рут всё ещё боится огня. «А говоришь, тебе нечего рассказать про них». Орион вскинул брови. «Ты права. И это тормозит их еще больше». «Увы, не нужно проводить с ними весь день, чтобы заметить это». Дая еще больше помрачнела. «Есть ведь и вторая пара творцов». В голосе Ориона слышались неуверенность и сомнения. Если этот план провалится. Мы даже не знаем, жива ли эта несчастная девочка, покачала головой Дая. Я уже молчу о ее далее. Как ты себе это представляешь? Ну, кое-что мы все-таки можем сделать. Ты знаешь, о ком я. Орион поднял на Даю внимательный взгляд. Я не изменю своего мнения, Орион, резко ответила Дая. Мы не можем доверять Бартону. Он ведет какую-то свою игру, которую я совершенно не понимаю. Здесь у всех свои мотивы. Тебе тоже было бы плевать на всех этих истинных даллов, если бы дело не касалось независимости Сиберии. Да, я вздрогнула, как от пощечины. Я хотя бы не скрываю, зачем я все это делаю. И все же он помог нам. Мик и Рут здесь. Я тоже была там! Привычное спокойствие начало покидать Даю. «По его указке», — спокойно ответил Орион. «Я просто хотел тебя предупредить, что, возможно, у нас не останется выбора». «Доброй ночи, Орион». Дая встала, не намереваясь продолжать разговор. «Уже поздно. Я пойду отдыхать». «Доброй ночи, Дая». Орион поднялся вслед за ней. Да благословят тебя четыре.